Глава 16. Услышав о том, что Зиновий Михайлович наконец найден, Дронга обрадовался. Но когда Коврова сообщила ему подробности, у него снова испортилось настроение. Поняв по крикам Дронга, что срочно нужно бежать, Зиновий Михайлович отключил всю аппаратуру, стер все записи и поспешил на улицу. Но так торопился, что угодил прямо под машину. Офицеры СВР уже все тщательно проверили. Ударивший его водитель оказался доцентом педагогического института. Он сам привез пострадавшего в больницу и не отходил от него, пока не установил точно, что несчастный будет жить. У него были сломаны правая нога и несколько ребер. Кроме того, Зиновий Михайлович получил легкое сотрясение мозга и теперь лежал в больнице в крайне жалком состоянии усугубленным к тому же чувством личной вины за столь глупую аварию. Дронга рассказал обо всем, что ему стало известно от подполковника Ковровой, и получил адрес новой квартиры, где ему теперь предстояло жить. Именно этот телефон он и дал Славину, попросив того позвонить ему завтра днем. Прослушать его телефон достаточно было трудно. Там стоял телефонный шифратор, который не позволял никому, кроме конкретного абонента, подключиться к линии. Программное обеспечение включало в себя 16-разрядный цифровой ключ, и после любого звонка и конкретного соединения с клиентом он сам мог ввести любой код вручную, исключая возможность дублирования информации или ее прослушивания на других каналах. Он не знал, что после разговора с ним Славин получил столь ошеломляющую весть о смерти Хаджи Абдулы. И это сообщение толкнуло подполковника на решительный роковой шаг. Он написал официальную заявку в технический отдел. И через час Агаев принес несколько скеллеров и скремблеров, сделавших все подслушивающие устройства почти сразу глухими и немыми, отключив одновременно и жучки, установленные в кабинетах, и приемники, прослушивающие телефонные разговоры. И лишь затем Славин наконец выговорился. «Мы плохо работаем», — говорил он. «Кто-то узнал о моих встречах и не просто узнал. Второе подряд убийство слишком явно указывает на то, что нас намеренно вели по чеченскому следу. Теперь уже нет сомнений, что Игорь Лысый знал о готовящемся взрыве и вывез оттуда свои деньги. Видимо, боялся, что мощность взрыва будет слишком большой, а сам заряд положил кто-то из его людей». Он был взорван дистанционным управлением, которым управляли из банка. Теперь уже в этом нет сомнений. «Я думаю, взрыв в метро тоже дело рук этих бандитов», – осторожно предположил Орловский. «Может быть. Но кто поручил это такому бандиту? Кому выгодно направить расследование по чеченскому следу? И почему, наконец, Хаджи Абдулла погиб именно сейчас, почти одновременно с этим рецидивистом?» «А может, чеченцы убрали Лысого, чтобы направить нас по его следу?» – предположила Светлова. Те, в свою очередь, узнав об этом, отомстили, убрав руководителя чеченской группировки. «Каким образом узнали? За один день? И так быстро провели акцию возмездия? Я не верю в подобные скорости у бандитов. И потом, мне определенно сказали, что за нами следят люди из особой инспекции». А это может быть только с личного разрешения руководства. Я сегодня запишусь на прием к заместителю директора. В конце концов, мы выполняем его личное поручение. Пусть или уберет от нас ненужных церберов, или объяснит нам, что все это значит. Нужно все рассказать. Может, они действительно только нас охраняют, а может, и мешают нам. Мы должны, наконец, расставить все точки». «Что это за жучки в наших кабинетах? Машины, которые, сменяют друг друга, следят за нами, когда в управлении нет бензина, для важных выездов. Откуда столько людей, и почему весь их интерес упирается только в нас? Наконец, почему произошли два эти убийства подряд?» «Может, зайти сразу к директору?» – предложил Орловский. «Нет», – возразила Светлова, – «нельзя прыгать через голову руководства». «Владимир Сергеевич прав. Нужно обратиться по инстанциям и все рассказать. Если нам не доверяют, пусть отстранят от работы. Если доверяют, пусть дадут возможность нормально работать». «У вас есть новые сведения по убийству Лысова? спросил, чуть успокоившись, Славин. «Немного есть. Он приехал на встречу со своими телохранителями. Но никакой встречи не было». Прохожие видели, как подъехал джип, и из него вылезли трое парней с автоматами в руках. Они подошли к автомобилю и расстреляли всех сидящих там людей. Водитель пытался достать оружие, но не успел. Это действительно были чеченцы. Свидетели утверждают, что среди стрелявших был один заросший человек, возможно, кавказского происхождения, но мнения разные. Сейчас в городе идут аресты. Берут оставшихся на свободе людей Лысого. Уже арестовано пять членов его банды. «Они ждали его убийства», — покачал головой Славин. «Что-нибудь еще?» «Да. Говорят, что у погибшего была своя касса, свой общак, где он хранил наиболее важные документы». «Ну и что?» «Его не нашли. У него на даче кто-то побывал и все изъял». «У него и дача была?» «Да, выяснили, что была. Правда, не на его имя. Там он в основном и жил. Там же жила и его любовница. И все об этом знали, но он был в розыске», хм, насмешливо сказал Славин. «Типичная ситуация для нашей действительности. Милиция появляется только после смерти авторитета и в банке, и у него дома. Никто не хочет высовываться». Вместо благодарности можно получить пулю, пояснил Орловский. Кроме того, погибший наверняка платил всем, кому нужно. Поэтому им особенно и не интересовались. Я проверил по нашим данным, вставил Виноградов. Он действительно проходил по нашей картотеке. А у меня ничего нет, пожала плечами Светлова. В архивах про него ни слова, вообще нет его личного дела. Словно такого агента у нас никогда и не было. Можно подумать, он был разведчиком и его личное дело в особом фонде. Никаких записей, спросил Славин. Я ничего не нашла, честно призналась Светлова. Когда был обыск на этой даче, уточнил подполковник у Орловского. Сегодня утром. Пока, конечно, не обыск, а смотр. Настоящий будет завтра более обстоятельным Кто ведет его дело? Следователь Борельский А почему, вы спрашиваете? Он может дать нам разрешение поискать там самим? Не думаю А зачем нам это нужно? Нельзя откладывать на завтра Может быть мы найдем какие-нибудь документы Пусть даже с участием этого следователя Не знаю Несколько растерялся Орловский Может быть, он и разрешит. Мне нужно с ним поговорить. Прямо сейчас, сказал Славин. Вы знаете его телефон? Можете позвонить отсюда? Я подключил скремблер. Нас не услышат. Хорошо. Орловский подошел к телефону. Славин обернулся к Агаеву. Возьми в техническом отделе металлоискатель и специальный детектор на выявление бумаги. У нас есть новый тип. Прямо сейчас оформи заявку. «Можно я поеду с вами?» — попросил Виноградов. «А то уже засиделся в этих кабинетах». «Хорошо», — согласился Славин. «Светлова останется здесь. Подготовите к нашему возвращению подробную записку о случившемся». «Я пойду вместе с ней к заместителю директора. И не делайте такого страшного лица. Кто-то из нас должен заниматься этим. Как вы считаете?» «Хорошо», — вынуждена была согласиться Светлова. Орловский, поговорив со следователем, повернулся к подполковнику. «Он согласился. Просит прямо сейчас, пока еще светло. Он заедет в прокуратуру, возьмет разрешение на обыск. Будут нужны понятые, но их можно пригласить на месте». «Договорились», кивнул Славин. «Мы выезжаем все вместе, возьмите оружие». «Я не думаю, конечно, что на дачу кто-то может напасть, но на всякий случай». Через пятнадцать минут все четверо офицеров бежали вниз по лестнице и встретили поднимавшегося к ним майора Краюхина. — Что у вас случилось, Гамза? — спросил он, здороваясь с каждым. — Не знаю, — сделал большие глаза Агаев. — Я иду как раз к вам получать дополнительную аппаратуру. — А почему ты спрашиваешь? — Звонят из соседних отделов. Говорят, им мешают ваши скеллеры. Мы и так надежно защищены от прослушивания внешним кольцом. Зачем вам использовать эту аппаратуру в своих кабинетах? Агаев переглянулся с товарищами. Действительно, зачем? Пожал плечами Славин. Можете ее забрать у нас? Там Светлова сидит. Скажите, подполковник разрешил. И они двинулись дальше.